Глава 26. Все аэровокзалы мира одинаковы. И неважно, что одни надменно сверкают хай-теком, а в других серотливо ютятцы убогие кресла, выпущенные в 70-х годах прошлого столетия. Общая атмосфера одинакова. Миокающие объявления, тупые регистрационных стойк, треск багажные ленты и гомон нестихающий ни днём, ни ночью, а ещё вездешние не лица. Нет, я не имею в виду космопорты с обилияминопланетян. Просто люди, ожидающие вылета самолёта, уже не здесь. Они там, куда летят. И поэтому аэропорт Берлина мало чем отличался от аэропорта Улан-Удэ. Если, конечно, в Улан-Удэ есть аэропорт. Разумеется, Вика со Славой увязались нас провожать. Хорошо хоть Рема Григорьевна, новоиспечённая миллионерша, она же Сашаны мама, не увязалась с нами. Домана довольно специфическая, а с обретением нового жизненного статуса специфика усугубилась. Но в целом окружающая Харима Григоревна не очень утомляла, а главное, не вмешивалась в бизнес. Иначе хорошо отлаженная педантично фон клоцем машина давно бы уже съехала в кювет. Вещи мы с Сашей набирать не стали. Лишний багаж нам ни к чему. Для того, чтобы справиться с Никой и Майем, нужны свободные руки, и мы ограничились парой чемоданов и небольшими рюкзачками. К нам собирался присоединиться Винсент, чья помощь оказалась бы совсем не лишней. Но Марина пока был занят на основном месте службы и поэтому собирался прилететь дня через 2-3 сразу в Москву. В аэропорт мы прибыли за полчаса до начала регистрации на наш рейс и устроились пока в зале ожидания. Ну, зайцы, Саша по очереди чмокнула детей. Помните, что вы мне обещали? Конечно, мам, бодро ответил Славка. На мой подозрительный взгляд даже слишком бодро. Я попыталась перенастроить зрение и сделать взгляд более благодушным, но паршивец упёрся и исключительной извредности стал ещё более подозрительным. А заодно напомнил мне, что Вика и Слава, бесконца теребившие мать в надежде убедить её в собственной полезности, за день до нашего отлёта не ожиданно угомонились. Конечно, это можно было объяснить тем, что билеты уже взяты, вопрос решён окончательно, и дальнейшее нытьё выглядело бесперспективным. Но слишком уж подорочиты бодрыми и весёлыми выглядели Сашины детки, слишком уж смиренными. Аня явно что-то задумали, и оставалось только надеяться, что они не натворят глупостей. Саша, разумеется, поручила начальнику собственной службы безопасности на всякий случай проследить за детишками. Вот только немец, явно не воспринявший вековую славу всерьёз, мог расслабиться. Поэтому Саша собиралась периодически напоминать о кюрити о поручении, так что, думаю, от джуниорам придётся таки приступить к скучному и унылому занятию учёбе. Я объяснила всё это своему зренью, но увы, подозрительность не убавилась. Что-то мне не давало покоя, причём это не относилось к ситуации в целом. Разумеется, я переживала из-за Лёшки, но загнала пока боль поглубже, иначе было бы трудно дышать. Мне не нравилось что-то именно здесь и сейчас. Ну что, Народ вокруг обычный, низдешний, бегают детишки, сидят возле чемоданов скучающие взрослые, неподалёку о чём-то разговаривает со спутником красивая, дорогая и со вкусом одетая мулатка. Беседа идёт на английском, обрывки фраз долетают до меня, но смысл их мне непонятен. И вовсе не потому, что я не знаю языка, с английским-то мы давно на ты, просто мне это не нужно. Я не люблю подслушивать чужие разговоры. Века и Слава, подхватив Нику, отправились в небольшой магазин игрушек. Дочка же просто млела от восторга. Она ведь впервые в своей коротенькой жизни оказалась в таком людном месте. Малышка смешно ахала, взмахивая ручками, подпрыгивала у меня на коленях, что-то возбуждённо лепетала, но разобрать что именно не получалось. Слишком уж девочка торопилась. Правда, на пару минут Ника затихла, когда встретилась взглядом с красивой мулаткой. Они рассматривали друг друга так сосредоточенно и серьёзно, словно пытались узнать, вспомнить Чувство душевного дискомфорта усилилось. Виртуальная шерсть на загривке встала дыбом, но как раз в этот момент Саша на детей и уволокли Нику в магазин. К моей персоне женщина столь пристального интереса к счастью не проявила. Она вообще его интерес тут же выбросила в мусорку, вернувшись к беседе со своим попутчиком или провожающим. А впрочем, не всё ли равно, кем приходится молодке мрачный блондин с грубым обезображенным шрамом лицом. Ребят не было минут 10. Объявили уже регистрацию на наш рейс. Я занервничала и даже заёрзала. Да успокойся ты, улыбнулась Саша. Да вылет ещё почти 2 часа. Что за курятник ты тут пытаешься устроить? Это в смысле? возмутилась я. А вон перья уже за ушами растут, нос на клюв похожим стал. Червячка, хочешь курица? Скажите, Александра. Я задумчиво обвела взглядом окрестности, и теперь это был крест, обведённый кружочком, то есть наше точное местонахождение на схеме аэровокзала. Вас прилюдно унижали? Никогда в жизни. Всё, когда-то случается впервые. Насочисть вид задумённая не удалась, на горизонте появились дети. Моя дочка гордо восседала на руках у своего верного пажа, а Вика шла чуть позади. И вдруг раздались странные звуки: вой, шипение, переходящее в рычание, испуганные крики. Там, что тигры везут. Почти кота, который по непонятной причине взбесился, каким-то образом освободился из своей переноски и сейчас, прижав уши и выгнувшись самым невероятным образом, завывал и рычал, забившись в угол. Судя по располоссованным рукам нескольких человек, наивные пассажиры надеялись сами справиться с кисоней. Ага, как же. У Славки на мобильном телефоне есть заставка, на которой взревший кот поливает огнём из базуки, и над ним надпись: адский кот. Вот такой же адский кот бесчинствовал сейчас в углу. И я бы лечно посоветовала всем держаться подальше до подхода специальных служб, поскольку милая домашняя киса по сути своей серьёзный хищник и порвать может тоже серьёзно. Что именно вело животину в состояние амока, уже неважно. Сейчас важно убраться отсюда побыстрее. Внезапно вопли стихли, все замерли, и, по-моему, даже затаили дыхание. Кто-то истерически вскрикнул, но тут же замолчал, словно захлопнул рот Ладонью. мне показалось, что это был голос Вики. Теперь слышалось только завывание и угрожающее рычание кота. Ты «Да что ж там происходит-то? Мне с моего места ничего не было видно. Обзор заслоняла плотная толпа набежавших зевак. А потом сердце моё провалилось в бездну, потому что я услышала голос Вики. Кися, кисю хорошая, иди, кися. Да остановите же её кто-нибудь. это прохрипел Славка. Как я оказалась в первом ряду толпы, не знаю. Но в следующую секунду я уже молча билась в руках каких-то мужчин, пытаясь прорваться к дочери. В стороне также бились Вика и Слава, а рядом хрипел и рвался с поводка Май. Там, в углу, возле раздувшегося от ярости животного стояла моя дочь, казавшаяся неправдоподобно крохотной. "Ника!" сдавленный стон. "Анетка, не кричи", горячечно зашептала ей два справляющиеся с псом Саша. И не делай резких движений, не провоцируй зверя. Но ведь там может малышку и не тронет. Господи, как же они могли? Казалось, что даже сердца собравшихся стучат в одном ритме. Аника остановилась перед захлёбывающимся безумием котон, потом присела на корточки и замерла. Она смотрела прямо в глаза животного, не отрываясь. Но ведь, насколько мне известно, это может спровоцировать ещё большую агрессию. Но кот начал сдуваться. Вот опустила шерсть на загривке, выпрямилась спина, стал нормальным хвост, вот уши отлепли от головы, а из глаз ушло безумие. Кися хорошая, засмеялась Ника и протянула к коту ручки. И животное жалобными укном подошло к малышке и уткнулось лбом ей в грудь. Ника подхватила кота под передние лапы и радостно сияя всеми восемью зубами, потащила его ко мне. Мама, это кися, она хорошая. Что за идиотская привычка у западных людей аплодировать по поводу и без повода? Это что им театр, цирк? Но сначала робкие аплодисменты переросли в овации, замелькали фотовспышки. Ника совершенно не обращая на них внимания, доволаклатки до меня зависшей жутко неудобной позе кота. На, майнетч. Пёс едва сдерживая мычашки, хрипло калекатал, гневно разглядывая противный комок шерсти, только что чуть было не порвавший его девочку, его маленькую, самую любимую хозяйку. "Дуя, да нет!" Тут к нам подбежала сиденькая фрау в буколках, судя по всему, хозяйка кота. Экзальтированно всплескивая руками, она быстро-быстро зашпрехала: Да словно я не поняла, но суть в целом за хвост ухватила. Спасибо, о, спасибо это чудо, ваша девочка, спасибо, мой Липхин, спасибо и так далее. Я с облегчением вручила ей повисшего тряпкой кота и дома обрыдала пушистую шорстку. Если она сейчас туда высморкается, я Липхина очень даже понимаю. Я бы тоже взбесилась. К нам подошли виноватые Славка и Вика. Ну, грозно сдвинула брови их мать. И как вы умудрились? Мам, не надо. Славко судорожно вздохнул. Видно было, что парень сильно перенервничал. Он всё ещё был бледным, до синевы. Я чуть не сдох сейчас. Не знаю, как это получилось. Вот только что она у меня на руках сидела, потом смотрю, она уже там. И ведь никто не остановился, стояли и пялились, как стадо баранов. Сам ты баран, замахнулась на него Вика. Нет. Ну, конечно, моя дочь не потерпит, чтобы её любимчика обижали. Слава хороший. Ух ты, молодец, просиял парень. Получилось. Я уже слава, а не сява. Всё, всё, заторопила нас Саша. Побежали, а то на регистрацию опоздаем. Мы подхватили свои манатки и побежали. Но внезапно что-то толкнуло меня в спину. Я оглянулась. Толкался пристальный взгляд мулатки.